Глава тридцать девятая Когда Артем подошел к кабинету, где проходила очная ставка, оттуда в коридор вышел Сергей. — Давай покурим здесь. — Пока там оформляют? — Нет, ты скажи, как все прошло. Лебедев признал, это он, то есть один из двух, тот, что с широкой спиной. Убийца, стало быть, — Ты считаешь, такое может быть? Степанов и Фролов на близнецов не тянут. Человек может настолько не запомнить людей, с которыми общался один раз, да? Он ведь их не со спины видел. Чёрт его знает. Человека вообще может так перевернуть, а родную маму не узнает. Лебедев не рецидивист. Он в депрессии. Чома. Всё зависит от тебя опять. Улик у нас нет предъявить нечего. Ты готов к опознанию? Маша даже третьего статиста нашла, худого с усами, чтобы мизансцену создать. Сейчас. Соберусь. Но там у Фролова дома, когда он на тебя напал, Викторию ранил, тебе показалось, что он Тот человек из парка, конечно. Это видео. Яростный взгляд, потом нож в руке, всё было как тогда. Пошли. Они вошли в кабинет. Лебедев стоял, ни на кого не глядя. Фролов совершенно белый посмотрел на Артёма, как на призрак. Рядом с Марией стоял худой сутулый человек с усами. Здравствуйте, Артём, сказала Мария. Напомните, пожалуйста, как точно стояли преступники в момент убийства. Лебедев лицом ко мне, худо и слева в профиль, этот спиной ко мне. Артём протёр очки и надел их. Нельзя сделать так, чтобы в руке Фролова был нож и чтобы он занёс руку как для удара. Обязательно, сказала Мария. Нож здесь. Тот, которым он Корнеева ударил. Фролов взял протянутый ему нож и посмотрел на всех загнанным взглядом зверя, окружённого охотниками. "Начали", скомандовал Сергей как на съёмке. "Застыли. Стоим. Достаточно". Несколько минут в кабинете царила такая тишина, как будто все перестали дышать. Затем Мария произнесла «Уведите их». Сергей придвинул Артему стул. Тот снял очки, но продолжал задумчиво смотреть на место, где стояла троица. «Какие умные глаза!» Подумала про себя Маша, и все без толку похоже. Артем поймал ее взгляд, Елена в ответ улыбнулся. Я не узнал его. Там у него дома я практически был уверен, он вёл себя как убийца. Впрочем, я никогда близко не видел убийц. Если скажу, что это не он, вы его отпустите? Подержим, сказала Маша. Мы его взяли в момент нападения на вас и Корнеев. Это можно рассматривать как хулиганство, можно как нападение с целью убийства. А ваши подозрения мы тоже будем проверять. Поскольку ваше дело показывает нам людей, похожих на убийц, наше искать доказательства их вины. Я чувствую себя ужасно. Я только создаю вам проблемы, но никак не помогаю. Мне комплексу старик. На самом деле это Обычная рутинная работа. Раз есть человек, который видел убийство, мы будем до упора проверять всех, на кого ты укажешь. А если бы тебя не было, дело по обвинению Сидорова в этом убийстве уже было бы в суде, кстати. Его жена спрашивала, как им тебя благодарить. Какой ужас, за что? Но я очень рад, конечно. Это понятно. — Да, Фролов считает, что ты практически лох. Его знакомые говорят, что твои подчиненные зарабатывают больше, чем ты. — Надеюсь, — спокойно сказал Артем. — Это моя задача — дать им возможность зарабатывать столько, сколько они могут и сколько им требуется. — Ну, ясно, тебе столько не требуется. — Но что дальше с Фроловым? — Уголовное дело заведено. Адвокаты его ещё не набежали. Попробуем успеть получить ордер на обыск. Может, что-то найдём. Но как вам кажется? Он может быть убийцей? А почему нет? сказал Сергей. Он припадошно агрессивный исполочь. Судя по тому, как он говорит и ведёт себя с женщинами, у него комплекс неполноценности по этой части. «Мне можно слово сказать в своем кабинете?» — тихо и скромно произнесла Маша. «Он не убийца. Он патологический трус. Да, агрессивный, припадочный. Есть собаки такие, которые нападают не от храбрости, а от страха. Человек, который стоял и смотрел, как его приятеля, женщина душит, и не шевельнулся, и даже... штаны от страха не натянул. За полчаса он не зарежет девушку хладнокровно в течение секунды, да ещё в присутствии потенциальных свидетелей. Эксперт Масленников может это сказать умнее. Но надо продолжать искать. Вот такое моё мнение.